Глава 3. Спустя сутки наша пятёрка была готова. К аналитикам и научному отделу я не совался, справедливо полагая, что они без моих ценных указаний соберутся. Но перед непосредственным вылетом, проходясь по списку экипировки, выяснил интереснейшие подробности. Штатный гений, оказывается, настолько увлёкся перспективой слетать в неразведанный участок, тем более близко к воде, Свои водные источники поблизости мы почистили и приспособили для водоснабжения колонии, так что в местных каналах ловить в буквальном и фигуральном смысле было уже нечего, что попросту забыл обо всём, что не связано с сугубо научными интересами. Я злорадствовал, поскольку к тайвину относился исключительно уважительно, но и случая поддеть учёного не мог упустить. Итак, стерилизаторы по единице на состав экспедиции, того суммарно 20 штук, плюс дополнительный запас на экстренный случай. Зудел я гнусным москитом, а Тайвин, сидя напротив в конференц-зале, где мы проходили отчетную проверку перед вылетом, краснел, бледнел и старался сделать с незаметным. Отсутствует, так и запишем. Далее, универсальный антидот от основных инсектоидных селитоксинов из расчёта одна доза в сутки на каждого члена экспедиции и дополнительный запас. Я всё ждал, когда же очка стал пройдёт и не прогадал. Поправив очки, учёный заноза невозмутимо осведомился. А вы проверили готовность каждого флайера? А каково состояние снабжного модуль блока? Ай глямёт и бой запас, а Я спокойно, но твердо его прервал, хотя внутренне жизнерадостно и хидно посмеивался о Кигиена в зоопарке. — Тайвин, у нас все в порядке. Я проверил несколько раз. А еще мы взяли компас, иголку с ниткой и изоленту, на всякий случай. Тайвин побленел, на скулах выступили красные пятна. — Вы хотите сказать, Честер, что я некомпетентен? — Я не компетентен. Я обезоруживающе поднял руки и улыбнулся. Давай деть учёдного, я совершенно не стремился только немножко уколоть. Что вы? Из нас всех только вы ориентир собранности и аккуратизма, и я не шучу. Но вы, мне кажется, немного увлеклись предстоящей миссией, это здорово, но про базовую подготовку не надо забывать. Тайвин чуть успокоившись, пронзил меня ясным взглядом серых глаз. пришпиливая, как бабочку на булавку, и ледяным тоном произнес «Я учту, Честер, спасибо». Вот ведь, кажется, все-таки обиделся. Я вздохнул и произнес «Вы меня простите, Тайвин, если я перепроверю вашу сборку перед вылетом». Тайвин, казалось, готов был съесть меня с потрохами, но скептически поджав губы, ответил «Мне нужно полтора часа, потом можете проверять». Мне захотелось плечами передёрнуть, настолько вдруг прохладно стало в жарком и влажном воздухе, и я огарчился, поскольку не имел цели обострить и без того непростые отношения перед началом двухнедельного тесного общения. Но, как говорится, что сделано, то сделано сам себе злобный дурак. Но с другой стороны, я отвечал за безопасность, и не влезть в готовность всех членов экспедиции просто не мог. Своих я собирал и проверял сама лично. Аналитикам, кроме мозга, нужны были только смарты для связи и спицы. Так они на профессиональном жаргоне называли цилиндрической формы небольшие суперкомпьютеры с соответствующим пакетом программ, обеспечивающие доступ в инфосеть, вычислительной мощности и поддержку большинства существующих нейросетей для прогнозирования вероятностей и моделирования вариантов развития ситуаций. Спустя полтора часа оскорблённый гений Стоя на стартовой площадке перед тремя флайерами, моим, своим аналитиков и грузовым шаттлом, по совместительству основным жилым и исследовательским модуль-блоком, всем своим видом демонстрировал полнейшую готовность хоть к потопу, хоть к эпидемии. Я, стремясь выправить шаткое положение, примирительно протянул ему руку. Я искренне рад, что вы надлежащим образом подготовились, Тайвин. В путь. Тайвен, неверяще глядя на меня, казалось, ещё больше обиделся. То я его чехвостил, а тут вдруг на слово поверил. Но осторожно пожал мне ладони, покачал головой. Честер, я вам, конечно, признателен за указание на мои ошибки, но иногда ваш эмоциональный интеллект находится на уровне табуретки. В путь. Я вас прянул и бодро порысил в сторону своего флайера. Вот уж с ним расставаться ни в каких обстоятельствах мне не хотелось. Флайер для первопроходца, друг, враг и летающий железно-электронный конь, в котором есть запас необходимых противоядий, универсальный антидот, аптечка первой необходимости, запасное оружие, небольшой исследовательский экспериментальный набор юного ученого, и только я знаю... что ещё ибо посвятил немало времени изучению и доработке всех функциональных возможностей моего летающего помощника. Почему враг? Да потому что ни в коем случае полагаться на технику нельзя. Это мы выяснили в первый же год освоения шестого. Любой механизм ломается, механика даёт сбой, про электронику я просто молчу, штука более чем нежная. С флайерами у нас вообще возникла дилемма Дело в том, что на Земле, равно как и на остальных пяти колониях, флайеры воспринимались как лёгкая авиация, то бишь удел избранных. На родной планете человечество давным-давно организовало систему ЛТК личных транспортных капсул, прикреплённых к каждому жилому модулю. Рано утром одна транспортная капсула большой вместимости собирает всех работяг, едущих к определённому времени на работу. Вторая детей в школу. третий используется под временные нужды по мере наполнения, а личная транспортная капсула, выделенная для конкретного семейства, выполняет более специфические и конкретные запросы по согласованию с ИИРТ – искусственным интеллектом распределения транспорта. Благодаря такой системе в многоуровневых автоматизированных транспортных линиях мегаполисов Земли не возникает привычного для колоний коллапса, флайер на флайере и флайером погоняет. Уже 3 мира из 5 переходят постепенно на обкатанную временем и практикой систему, но в нашем крошечном шестом мире, в колонии размером примерно с пару десятков километров во все стороны, а капсулах пока речи не идёт. Зато флайеры стремятся иметь все, кто смог подтвердить лицензию на их пилотирование. В своё время я тоже не был исключением. «Личный флайер, штука ли? Это мечта любого мальчишки, да и, не будем кривить душой, мужчины. Это потом, когда меня принудительным порядком в курсе обучения на первопроходца заставили сдать экзамен на флай-пропуск, я взвыл и чуть не отказался от детской мечты. Нет, ну вы подумайте только, расширенная врачебная комиссия, экзамены на реакцию, внимательность». эмоциональную стабильность, знания основ первой помощи и основ аэродинамики, психологический профиль, отскакивание от зубов, флай правил. Я, честно говоря, половину тестов просто обманул. На шестом флайеров немного пока, и большая часть исключительно у руководителей всех мастей, у колониальной полиции и у нас. А зачем, скажите на милость, флайер младшему научному сотруднику? живущему, например, в третьем секторе, если тот же филиал МНИИ экзогеологии, планетарной экзогеографии, экзогеоморфологии, экзогеофизики и экзогеоэкологии находится максимум в паре кварталов от твоего жилого модуль-блока. Также и с физиками, и с биологами Промышленники и туристы к моему глубокому сожалению массово стараются завести на шестой флайеры, что создаёт недюжинную нагрузку на систему отслеживания гражданских и напрягает нас. Между тем, к посадочной платформе подлетели новенькие, блестящие хромом и пахнущие синтетическим машинным маслом флайеры с опознавательными эмблемами Апостола Хризма, вписанная в треугольник. Смотрелся символ на металлическом боку летательного аппарата несколько чужеродно и странновато. Будто посреди высокотехнологического цеха по производству резонансных двигателей для внутригалактических перелётов кто-то поставил средневековый алхимический тигель и плавит там свинец, пытаясь получить философский камень. Из самого блестящего ожидаемо вышел собственной персоной Алан Здравствуйте, Честер, Тайвен церемонно раскланился он. Я подозрительно прищурился. Если меня, что было понятно только ленивой не знает в колонии, то Тайвен у нас фигура не столько знаменитая внешне, сколько выдающаяся научными достижениями, и мне осведомлённость Алана не очень импонировала. Я чувствовал, что апостолис провёл основательную подготовку к встрече с нами. И пока мы идём у него на поводу, а не наоборот. Доброго дня. Вы готовы? Алан слегка кивнул. Позвольте проверить. И я с головой влез в их грузовой шаттл. Понимая, что в личные флайеры меня, конечно, не пустят, но вот аппаратуру я имею право досмотреть. Алан предусмотрительно перекинул мне на смарт опись содержимого, и я примерно сверил коробки в отсеке с заявленным оборудованием. Не то, чтобы я не верил колониальной полиции и военной наблюдательной миссии Авангард от межмирового правительства. Это была их юрисдикция проверка ввозимого на шестое оборудование, оружие и компоновки для экспедиции. Но смутные подозрения у меня имелись. На вскидку расхождений особо не было, но парочку более или менее подозрительных контейнеров я попросил вскрыть, и не ошибся. Если в одном лежали вполне себе разрешённые буровые комплексы, с ними я сталкивался многократно, а познать смог, то второй был заполнен оружием по самый край шик. И чего тут только не было: от ножей до сверхсовременных плазменных бластеров. По регламенту оружие членам экспедиции запрещено, отметил я, рассматривая арсенал. Можно только нам. Это единственный ящик или есть ещё? — Единственный. Аллен был совершенно невозмутим, будто я не оружие у него изымал, а попросил взаймы книгу почитать. — Мы не знали, прошу прощения. Я сделал себе в памяти галочку. Пункт про оружие прописывался в экспедиционной инструкции не очень четко, значит, нужна детализация. Но у меня почему-то было стойкое ощущение, что все апостолец понял. — Я понял. и всё равно попробовал протащить на экватор без малого тонну и глометов ножей и гранатомётов с гранатами. Как же жаль, что у нас нет ни времени, ни права на детальный досмотр. Я по-хорошему и сюда-то не должен был заглядывать. На будущее ножи разрешены, прочее нет. Мы с вами не сражаться с живой природой едем, а изучать её. А если на нас нападёт, скажем, химера или суккуб, со вселенских размеров спокойствием поинтересовался Алан. Тона на протекторный купол защиты их не пропустит без вариантов. А на самый крайний случай есть мы. И я выразительно похлопал по кобуре, органично притороченной к поясу лёгкой экзоброни. И поверьте, мы своё дело знаем. А вот неприятные нежности за спиной нам точно не нужны. Я многозначительно покосился на злосчастный ящик. Алан понимающе кивнул. и распорядился о выгрузке. Можете тут оставить, потом заберёте, широким жестом разрешил я. Теперь можно лететь. Я взобрался по опорному крылу флайера в кабину на своё законное место водителя и столкнулся с укоризненным, вопрошающим взглядом Романа. Нет, он мне говорил ничего, но очень выразительно на меня смотрел. Я поерзал и проверил, не дымится ли на мне броня, устраиваясь поудобнее и щелкая тумблером предполетного старта. Что? Колонистам разрешено иметь оружие. Может, они и переборщили, конечно. Но ты же сам знаешь, в экспедиции перестраховка не помешает. Роман скептически выгнул правую бровь. Я почувствовал себя еще более неуютно и попробовал оправдаться более убедительно. Да знаю, знаю. Этим не десяток человек, а небольшой роту можно вооружить. Но ты же видел Алана. Это человек-скала. Я уверен, что у него все разрешения есть. И все как одно железобетонные. Ну не надо на меня так смотреть, сдался я. Я отправляю то не запрос, и я с чувством выполненного долга и с подозрительностью возросшей в ещё большей степени мой окнул начальнику колониальной полиции, мол мы тут уехали, ящики кое-с чем оставили, посмотри на досуге, вдруг что интересное найдёшь. Энтони прислал короткое подтверждение, и я с надеждой глянул на Романа. Теперь-то полетели. Первопроходец степенно кивнул, и караван флайеров во главе с нашей машиной вереницей потянулся в сторону экватора на небольшой высоте.